Глава семнадцатая. Ученичество. Сразу после пары по механике в одной из пален первокурсников состоялся серьезный разговор. Совет держали Буров, Суровцев и Трегубов. До обеда оставалось еще немного времени, так что у них было несколько минут, чтобы поделиться своими соображениями. Начал, как обычно, Буров, который пользовался авторитетом у парней. Пришло время подтолковать о текущем раскладе сил на Корсия. «Пока Головин со своими шавками в лазарете, у нас нет явных противников». «Борисов хитрый гад. Делает вид, что держится особняком и в наше противостояние не лезет. Знает, что открыто его никто не тронет, а переманить захочет каждая сторона». «Дима, нужно набирать сторонников», — заметил Суровцев. «Неизвестно, какой будет ситуация, когда мы выйдем из Академии. Каждый человек на счету». «Да знаю я. А где ты мне их предлагаешь брать?» «Видел, какой набор в этом году?» «Если пять лет назад четыре группы набирали, теперь едва две наскребли. Попомни мои слова, объединят нас с другой академией. И вот тогда начнется настоящая борьба за влияние». Буров в сердце ударил по стене и слегка помольшился от боли. Потер ушибленный кулак и продолжил. «Было бы из кого выбирать еще. Комардин оказался продажным червем, переметнулся на сторону Головина. Или вообще изначально был за него? Выйдет из лазарета, я с ним поговорю». «Ха-ха, если он еще будет в состоянии тебе ответить!» — на Трегубов. «После забывать травы, знаешь ли, краткосрочную память здорово прочищает!» «Разберемся. Что насчет остальных?» «Аглицкую и Пироговой второй группы я затащил свою команду не зря. Идеальное прикрытие. Пока будем в команде, присмотрюсь к ним и разберусь, стоит ли доверять. Аглицкие далеко не последние в княжестве, и из числа тех, кто еще не определился, чью сторону занять» что до Пироговых целители в третьем поколении. Водить с ними дружбу тоже не будет лишним. «Осторожнее с ними. Как я понимаю, во второй группе и помимо Головина лидер найдутся», — предостерег Суровцев. «Кто? Кудряшов?» «Его урод на нашей стороне, но они против потянуть одеяло на себя. Захочет собрать вторую группу вокруг себя? Ну и пусть. Главное, чтобы Аглицкую Пирогова не трогал. Остальное мнения интересны. А что насчет нашей группы, Дима?» Трегубов подпер голову кулаком на манер древнегреческого мыслителя и изобразил умный вид. «С девчонками нам ничего особо не светит. Тихомировую Мастову уже захомутали, а с князевой водиться нет большого желания. Думаю, эта полукровка останется в гордом одиночестве. Да и на будущее после Академии ее планы не совсем ясны. Все будет зависеть от того, что будет с князем. Фрязин нам точно нужен. Его род держит крепкую мануфактуру в Подмосковье, и тут неплохо укрепился». «И пусть Лука не пошел по стопам родичей, толковый псионик всегда пригодится». Матвеев – простой парень, не отёсанный, ни до тёпа, но в его простоте кроется хорошее качество. Он точно не предаст и не обведет вокруг пальца. Ума не хватит. А что насчет Архипова? Суровцев вмиг стал серьёзным, потому как этот парень стал для него неожиданностью. Не знаю, странный он. Взялся неизвестно откуда, ведёт себя, словно не понимает, в каком положении оказался. Ещё это его связь с Драгуновым. Старик точно его откуда-то знает. Зря ты с ним так. Могли бы в влёгкую завербовать пацана. А так и себе репутацию попортил, и его настроил против нас. Гляди, из-за него ещё с Фрязиным и Матвеевым не удастся наладить отношения. Тогда вообще дело труба. Да кто ж знал, что безродный будет так дерзить? Говорю же, такое впечатление, что он с Луны свалился и не понимает, кто он. Другой бы ещё в первый день прогнулся, а этот свою линию гнёт. Да и потом... «Надо его немного спустить с небес на землю, пока мы в академии, а то в будущем проблем не оберемся». «Только ради всего святого не дави на него». «Он неплохо показал себя в теплицах, и по факту нас с Тимохой выгородил из всей этой истории. Так что можно сказать, что к нам лояльно относится. Нужно мягко его втянуть под наше влияние, и проблем не будет». «Безродного, мягко. Ф, слышал бы тебя мой отец». Буров покачал головой, но Егор его тут же перебил. «Дима, времена уже не те, не находишь? Нужно учиться разговаривать со всеми, даже с безродными». «И потом, пусть он всего искра и без происхождения, но всегда важно, какой он человек». «Ломоносова, помнишь? Тоже с глуши вышел. А кем стал?» «Ой, не дужни! Буров скривился и подошел к окну. Какое-то время он стоял молча, погрузившись в собственные мысли, но потом все же произнес. «С Архиповым я разберусь». Нужно сделать так, чтобы он сам захотел пойти нам навстречу. Но как это сделать, пока не знаю. Я держал в руках горшок с проросшим боярником и не знал, как реагировать на это событие. Ну и что мне с ним делать? Настроивал, мягко говоря, скептическим. Это здешние ребята могут наладить связь с родом с помощью боярника, или, как его еще называли, родового дерева. А мне что налаживать? Все члены моего рода остались в родном мире, куда мне хода нет. «Я здесь совершенно один». На секунду даже представил себя совершенно одиноким. Но в следующее мгновение в сознании ворвалась совсем другая мысль, которая мигом подняла настроение. «Я ведь могу использовать этот цветок, чтобы получить расположение листика?» «Конечно!» «Профессор наверняка растает, если я расскажу, что посадил семечко в благоприятный лунный день и правильно ухаживал за ним, как сказано в учебнике по ботанике». «Интересно, у кого-то еще появился росток, или я такой единственный?» Схватил горшок и потащился к выходу из корпуса, где нас должен был ждать листик Профессор появился не один, а в сопровождении стражи. Видимо, решил, что в одиночку ему не присмотреть за теплицами и двумя группами учеников Пусть и не полными Пока шли к теплицам, поглядывал на горшки ребят Так, у Бурова и Суровцева тоже пока не густо Не думаю, что они будут пренебрегать связью с родом, а это значит, что у них ничего толком не вышло Вряжин успел разболтать Катя о моем успехе, а через пару секунд об этом уже знали Маслова и Князева. Нет, поворачиваться не буду. Конечно, хотелось бы встретиться взглядом с Полиной, но боялся пересечься с Амалией, которая явно не оставила своих планов. С одной стороны, мне ли жаловаться? А вот если хорошенько подумать, проблема от такого приятного времяпровождения в компании Князевой куда больше. Так что ну их в баню такие перспективы. «Итак, друзья мои, делитесь успехами!» «На прошлом занятии я просил вас взять по семечку боярника и горшку с землей. В вашей самостоятельной работой был сбор информации по выращиванию этого растения и посадка. Ну-ка, приготовьте горшки к осмотру!» «Теперь у меня была возможность посмотреть все горшки. Из нашей группы росток проклюнулся не только у меня. Росток князевой был даже немного больше моего. Вот только выглядел он как-то особенно». Сам стебель был темно-зеленого цвета, а по всей его длине тянулась тонкая серебристая линия. Такой же серебристый цвет проглядывался и в жилках листочков. Остальные ребята бросали смущенные взгляды на ее Росток, а сама Амалия пыталась скрыть свое волнение. Помимо нас, Князевой, Росток пробился из земли еще у Трегубова и Тихомировой. Правда, у них он только показался из-под земли и не успел даже листочки выбросить. У ребят из второй группы результат был ничуть не хуже. Аглицкая Пирогов щеголяли таким же ростком, как у меня, с овальными светло-зелеными листочками, как у фиалки. Отлично, Аглицкая. Рад, что вы смогли разобраться в этом вопросе. О, Пирогов, у вас тоже все чудесно. Но обратите внимание, что у вас росток чахнет. Уделяйте ему больше внимания. Князева. Очень любопытный росток. Ха. Думаю, вы догадываетесь, что у вас очень сильный род. Обязательно постарайтесь наладить с ним ментальную связь. Профессор засмущался и поспешил пройти дальше. «Архипов очень хорошо. Молодой человек, ваши родители случайно не были знаменитыми ботаниками? Архиповы, Архиповы... Нет, не припоминаю. Впрочем, вам тоже нужно больше внимания уделять своему ростку. Чаще медитируйте рядом с ним, чтобы укрепить связи и помочь ростку развиваться». Листик обошел всех и сдержанно кивал головой возле пустых горшков. Что же, к великому сожалению, вынужден признать, что справиться с этим заданием удалось не всем. Но я очень надеюсь, что к следующему занятию вы исправитесь. А пока хочу представить вашему вниманию нашу сегодняшнюю тему. Вооружитесь лопатками, потому как вам предстоит много копать. Ведь мы будем пересаживать серовские золотоцветные пижмы. Это распространенное растение, которое обладает массой замечательных свойств. Но в больших количествах может быть ядовитым для организма. Профессор распахнул дверь в первую теплицу, из которой в глаза бросились растения с крошечными желтыми соцветиями. «Господа простолюдины, прошу, не стоит скромничать. Подходите, на моих занятиях нет разницы между одаренными и простолюдинами. В ботанике все равны». Салава-листика подействовали на ребят, и они приблизились. Уже через минуту они получали лопатки, серпы и бурдюки живой водой. Я повернулся и увидел группу механиков, которые снова сбились в отдельную кучу и держались особняком. Так увлекся своим успехом, что даже не заметил пополнения среди студентов. «Выходит, механики будут заниматься с нами. В принципе, разумно. Здесь им дар не пригодится. Вот только что они будут выращивать вместо боярника». Листик уже был возле парней, стоявших с пустыми руками. «Господа и дамы, а где же ваши ростки?» Только сейчас я заметил, что среди группы ребят была одна девчонка. Мада же, неделю учимся вместе, а я на это и внимания не обратил. «Простите, профессор», — начал один из ребят. «Просто мы подумали, что боярник нам все равно ничего не даст, и поэтому это задание выполнять необязательно. Мы ведь ерунда. Я дал занятие всему курсу, поэтому впредь будьте добры выполнять то, что от вас требует, если хотите остаться в академии». «Сегодня после занятия получите семена, и чтобы в следующей неделе я увидел росток». «Связь с родом могут иметь даже неодаренные, ведь наши предки помогают независимо от того, есть у вас дар или нет. Каждый из вас может получить их помощь, если окажется в сложной ситуации. Запомните это!» «А теперь марш за инвентарем, ведь у нас осталось чуть больше часа, и я не намерен тратить это время на разговоры». Пересытка пижмы оказалась куда более сложным занятием, чем я мог себе представить. Может быть, в нашем мире пижма – обычный сорняк, который растет по краям дороги или в поле. В этом мире, где вибрации совсем другие, это необычное растение, которое создавало массу проблем при работе. Копать приходилось глубоко, чтобы не повредить корень. А стоило коснуться стебля рукой без перчатки, он оставлял глубокий ожог на коже. А сам цветок разбрасывал вокруг пыльцу, от которой невероятно хотелось чихать. В один из таких случаев Матвеев, держащий одной рукой стебель, чихнул. И сразу пятерых студентов накрыло облаком пыльцы. Появившуюся цепную реакцию удалось остановить только Аристику, который призвал воздушные потоки и увел облако пыльцы в сторону. «Видали?» – тут же выпалил Фрязин. «Нужно использовать дар, чтобы справиться с этой гадостью. Только бы договориться с кем-то из инспекторов. «Даже не мечтай, Курчавый!» – отозвалась Князева, когда Лука обратился к девушке за помощью. «Проси свою Тихомирову помочь, раз к ней бегаешь». Фрезин вернулся ни с чем, а я даже пытаться не стал, понимая, что получу отказ. Матвеев, по всей видимости, Амалию совершенно не интересовал, потому как она скривилась и даже не удостоила его ответом, когда Глеб попросил о помощи. Пришлось справляться своими силами. Мысленно попробовал успокоить растения. Транслировал в пространство мысль, что мы стараемся их пересадить в более просторные короба, где у них будет больше места для роста». Не знаю, насколько хорошо мне удалось, но облака пыльцы стали подниматься реже, да и количество ожогов от стеблей сократилось. Как ни крути, а иногда стеблем удавалось полоснуть по руке в обход перчатки и оставить болезненный след, который тоже покрывался водорями. В принципе, не великая проблема. Полина с легкостью с ней разберется, заодно и владение даром потянет. Вот только получать такие ожоги было не самым приятным занятием. К концу пары у меня на запястьях красовалось штук шесть следов от встречи со стеблями пижмы, а у Матвеева так вообще с десяток. Довольно листьев, то и дело появлялся между нами и помогал, если ситуация становилась безвыходной. Наконец вся пижма оказалась пересажена, и можно было вздохнуть с облегчением. «Дамы и господа, возьмите немного лавандового масла и покройте раны». «Масло? Нас учили, что покрывать ожоги маслом – дурная идея, ведь это рассадник микробов». «Ладно, если Лисик настаивает, наверняка понимает, что говорит». «Андрей, давай помогу». Полина сразу же устроилась рядом и собиралась заняться моими ожогами, но я ее остановил. У девушки на руках красовались красные следы от уже залеченных ран и еще парочка свежих, покрытых волдырями. Похоже, она уже истратила почти всю энергию и оставила только для меня. «Спасибо, но я обойдусь лавандовым маслом, а ты бы лучше тратил удар на себя». «Андрей, я просто хотела помочь. И оставить на своих руках ожоги? Нет, так не пойдет. Сначала лечишь себя. а О своих проблемах я как-нибудь позабочусь сам. Как знаешь». Девушка явно обиделась, решив, что я отказываюсь от ее помощи просто так. Рывком поднялась на ноги и поспешила в сторону выхода из теплицы. «Что это с ней?» Проследил взглядом за недовольной Масловой. Девушка даже не обернулась, пока не добралась до выхода из теплицы. «Серая мышка волнуется!» Сладким голосом пропела Князева, склонившись почти к самому моему уху. «Видишь ли, ты ее совсем не замечаешь, а ей так хочется внимания. И потом Полина понимает, что ей тяжело конкурировать со мной, глупышка. Я ведь тоже девушка, и понимаю ее чувства. Могу я уступить тебя, Архипов?» «Не надо меня никуда уступать. Без вас разберусь». Огрознулся, схватил горшок и отошел от Князевой. «Блин, а ведь Амалия права. Полина точно обиделась. Уже не в первый раз вижу, как Полина старается заговорить со мной. Сначала тот случай на смотре, потом сцена с Майзей после тренировки. А чего стоит ее поведение на механике, когда мы смотрели диафильмы о мехах? Все это время Маслова старалась мне помочь, а заодно ненавязчиво привлечь к себе внимание. «Девушки, они ведь не могут сказать о своих чувствах, а ждут первого шага от парней». Хотя ведь так и должно быть, разве нет? По-хорошему, надо бы ее догнать, но у меня есть дела к профессору. Придется снова отложить решение этой проблемы. Подождал, пока большинство учеников разойдется, и подошел к листику. Профессор, должен вам признаться, мне интересно изучение особых растений и их свойств. Я хотел бы развиваться в этом направлении, а потому прошу взять меня в ученики. Архипов, я знал, что ты попросишь об этом. Знаешь ли, я прожил длинную жизнь и кое-что соображаю. «Старика не проведешь, я еще в первый день решил, что этот разговор рано или поздно состоится. Но, знаешь, я беру ученики только тех, кто готов усердно трудиться и способен проявить необычные способности. И потом вся эта история с теплицей». «Как бы ни казалось, что ты хочешь набиться в ученики только, чтобы разгадать ее секреты и узнать, что находится в центре теплицы под номером три». «Обидно это слышать, профессор». «Я спас урожай Кадиуса, помог вытащить с того Света Бурова, а потом и Комардина с Арнаутовым, прорастил семечко боярника, а вы все равно не заметили моего стремления. И вдвойне обидно, что подозреваете меня в том, чего я делать не собирался. Как я могу доказать чистоту своих стремлений?» Иван Иванович долго и пристально всматривался мне в глаза, а затем произнес всего одну фразу. «Чистодух». «Что?» «Чистодух, пройдешь проверку с помощью этого цветка, тогда возьму тебя в ученики». Листьев поднялся и шагнул в теплицу под номером три. Но жестом приказал мне оставаться снаружи. Профессор появился буквально через минуту с сорванным цветком. Его бутон еще не раскрылся, а сам стебель листик обмотал перчаткой. «Возьми его в руку». «Зачем возьми?» «Потом расскажу, в чем суть». «Ладно, убивать меня листик точно не будет, так что можно рискнуть». «Правда, после пижмы желания касаться каких-либо стеблей совершенно не осталось». И все же я отбросил в сторону сомнения и крепко сжал стебель. Росток словно почувствовал мою энергию и выпрямился. А потом бутон начал раскрываться. Сначала показались фиолетовые лепестки, потом раскрылись и показали желтую сердцевину, как у ромашки. Я не успел даже удивиться, когда лепестки один за другим осыпались, а сам стебель завял и безжизненно повис у меня в руке. «Блин, горелый! Кажется, я провалил испытание!» «Любопытно!» – пробормотал листик, повернулся спиной и скрылся в теплице. «Кажется, мои планы насчет ученичества растаяли, как снег посреди лета. Ну и ладно. Сконцентрируюсь на псионике и механике. Хотя всякие фокусы с растениями бы точно не помешали». Смазал запястье лавандовым маслом и поморщился от приторного запаха. «Сейчас от меня пахло, как от какой-то книжны на балу. Фу!» Выбрался из мастерской и увидел, что у входа остался всего один страж, а второй уже увел в сторону корпуса обе группы студентов. «Отстал от своих, что ли?» — недовольно проворчал страж, заметив мое появление. «Ага, можно и так сказать. Ну, жди теперь, пока Керпов вернется. Я отсюда ни шагу не сделаю». «Да без проблем». Сделал вид, что совершенно не обращаю внимания на стража и уставился на поле для Аркашара. «Вот еще одна задачка». Если на индивидуальной арене мне делать точно нечего, то в командных соревнованиях можно преуспеть. До начала отборочных соревнований оставалось всего недели три, так что нужно затянуть пояс и хорошенько постараться. — Еще один! Карпов вернулся от академии и всплеснул руками, заметив меня. — Парень, я не собираюсь мотаться туда-сюда, так что ты в следующий раз будь порасторопнее. Андрей — Андрей! Листик окликнул меня, когда я уже собирался выходить из теплиц. — Останься, к тебе есть разговор. Профессор кивнул в сторону мастерской, приглашая поговорить без свидетелей. «Вот что, Архипов, есть к тебе дело. В последнее время навалилась куча проблем, и ученик мне не помешает. Конечно, я мог бы выбрать кого-то из старших курсов, но они приедут только через месяц. Да и почти все уже определились с будущим, и никто в теплице не спешит. А зря. Умелый ботаник может такие вещи творить». Листика занесло, поэтому пришлось вернуть его к сути дела. Вы что-то хотели сказать, Иван Иванович? Ах, да. В общем, я предлагаю тебе стать моим учеником. Знаний у тебя, конечно, мало, но вот эти твои штучки с псионикой здорово помогают. А там, гляди, и моё дело продолжишь, если проявишь себя. Ага, знаю эти разговоры. Сначала нужно наобещать три короба, обрисовать радужные перспективы, а потом уже как выйдет. Нет, я столько натерпелся, чтобы теперь так быстро согласиться. Вообще, я думал больше времени уделять псионике. «Да сдалась кому твоя псионика!» Тут же набычился листик. «Таких псиоников, как ты, на дальних рубежах пачками щелкают. Если не другие одаренные, такмехи. А где в это время ботаники?» Горбатятся в теплицах и заботятся о том, чтобы для раненых хватало лекарственных трав и отваров. Помогают крестьянам растить урожаи, чтобы псионикам и всем остальным не протянуть ноги от голода. И частенько выполняют разные хорошо оплачиваемые контракты». «Вообще, я хотел бы стать учеником, но вот дальше я еще не решил». «Ладно, в общем, приходи перед завтраком, поможешь мне немного, а дальше видно будет». «Уверен, тебе понравится, и ты даже думать перестанешь о всякой псионике и прочей ерунде». «Спасибо». «А вот теперь точно пора остановиться, пока Листик не передумал». «Выходит, я теперь его ученик. Первый за последние сколько-то там лет». «Профессор, а можно вопрос? Тот росток, который вы мне дали, он так быстро завял». А, чистодух, не бери в голову. С ним всегда так происходит, когда его касается кто-то после того, как срывают. Суть не в том, что он завянет, а в цвете сердцевины. Если у человека что-то недоброе на уме, она будет черного цвета, а в твоем случае она была желтой. Окажись она черной, мы бы с тобой насчет ученичества не разговаривали. Спасибо за урок. Обязательно запомню эту особенность. Не знаю, окажется ли чистодух под рукой в нужный момент, но знать такое обязательно. Мало ли что в жизни случится. Карпов провел меня до корпуса и вернулся обратно к дежурству в теплицах. А я уже прокручивал в голове разговор с Полиной. Турацкие ограничения. Пригласил бы вечером девушку прогуляться в парке, а теперь даже шагу не ступишь без присмотра. «Андрей!» Знакомый голос заставил меня остановиться. Интересно, что Бурову понадобилось, если он поджидал меня у входа? Дмитрий с нескрываемой завистью посмотрел на горшок в моих руках, где из земли пробивался росток боярника. «Слушай, безродный, к тебе есть дело». «Вижу, ты неплохо разбираешься в этих бурьянах. Научишь меня?» «Ничего себе! Сам Дмитрий Буров просится ко мне ученики. Видимо и правда, неплохо разбираюсь». «А сам-то чего не можешь? Ты же кичишься тем, что такой важный». «Ты за словами среди понял? Недолго и в зубы получить». «В общем, расклад такой. Ты мне поможешь с листиком, а я, так и быть, перестану тебя кошмарить». «Мне-то какой от этого толк?» «На твои подколы я плевать хотел, и проблем с тобой не боюсь. А учить тебя это время тратить и силы». Буров покраснел от злости и хотел было что-то сказать, но я его перебил. «В общем, у меня другое предложение. Я тебя учу ботанике, а ты мне поможешь с рукопашкой». «Будь я хоть десять раз псиоником, всецело полагаться на свои ментальные умения нельзя». «Рано или поздно все равно наступит такой момент, когда придется проявить умение рукопашного боя». «И будет лучше, если к этому моменту я буду хорошо подготовлен Ха -ха, ты мне предлагаешь безнаказанно лупить тебя. А Лучшей идеи не придумаешь. Надо взять на вооружение». «Не лупить, а учить, Дмитрий. Если я увижу, что твои занятия не приносят мне пользы, а ботаники тоже можешь забыть, так что уж постарайся, чтобы я начал прогрессировать». «Ты меня не знаешь, что ли? Я лучше рукопашник на потоке». Буров снова завелся, но я мгновенно остудил его пылу. «А теперь мы узнаем, какой ты учитель. Завтра перед ужином проведем первое занятие. Идет?» «По рукам». Дмитрий протянул руку, и я ее пожал.